Глава 3. Отражение барокко. Пауль Хендемит. Фуга номер 3 из цикла Ludus stanalis. 1942 год. Забвение Баха. Иоганн Себастьян Бах умер в 1750 году, не подозревая, что через 200 с лишним лет его уход из жизни станет координатой, к которой для удобства привяжут еще одну смерть — эпохи барокко. Необходимо оговориться, безусловно, эпохи не переключаются с переворотом календарного листа. Эта смена произошла не одновременно в разных национальных традициях. Конечно, в музыке второй половины века у Гайдна, Глюк и даже у Моцарта много специфически барочных черт. Однако, если бы пришлось выбрать одно единственное событие, знаменующее перемену европейской музыкальной участи, это была бы именно смерть Баха, разрезавшая XVIII век пополам. Вернее, даже не физическая смерть, настигшая вечером 28 июля 1750 года кантора Лейпцигской церкви святого Фомы. 65-летнего, ослепшего, перенесшего удары и две операции на глазах, которые не принесли облегчения и были, видимо, сделаны в соответствии со всем, что рисуется воображению при мысли о глазной хирургии XVIII века. Мистическим образом снова обретшего зрение за несколько часов до второго удара и умершего в тот же день. Важнее в данном случае смерть его памяти. Может показаться, что мы, связывая уход Баха с излетом барокко, имеем в виду, что эпоха ушла вслед за своим корифеем. На самом деле все произошло как будто наоборот. Это он сгинув в стремительно заработавших временных жерновах. После смерти Баха его музыка была почти мгновенно предана почти 80-летнему забвению, что невероятно показательно. Это говорит о том, как несвоевременен и старомоден он был для своего времени. Ренессанс музыки Баха, который принято отсчитывать с исполнения «Страстей по Матфею», предпринятого в 1829 году Феликсом Мендельсоном, растянулся больше, чем на сто лет, выведя его из статуса позабытого ветхозаветного пророка в явление, тождественное классической музыки вообще, особенно для людей, не испытывающих к ней специального интереса. На этом пути случались эпизоды, сейчас кажущиеся диковатыми. Феликс Мендельсон и Роберт Шуман — Оба композиторы с сильной немецкой идентичностью, великие мастера, обладавшие достаточным вкусом и интуицией, чтобы первыми среди современников понять, что баховская музыка является материком, на который им только предстоит высадиться. Оба написали фортепианные аккомпанементы к чаконе из баховской партиты номер два для скрипки соло, от чего та из барочного монумента превратилась в пылкую романтическую пьесу. Сейчас к этому романтизированному Баху принято относиться с иронией или исследовательским интересом. Мы приучили себя к бережной реконструкции при исполнении барочной музыки, к исторически достоверному исполнительству, деликатному звучанию, малым составам сдержанной глубине, тонкой фразировке. Трескучие патетические трактовки музыки Баха на романтических записях середины XX века сейчас вызывают у нас снисходительное умиление, как некое ретро. Но поразителен сам факт того, что именно Бах, такой несовременный для своих современников и непосредственных потомков, воскреснув в середине 19 века, оказался фигурой, которая с легкостью переодевалась по моде следующих 200 лет. Еще удивительнее, что, когда мы слушаем исполнение или транскрипции музыки Баха в духе Леопольда Стаковского, эти люксусные симфонические пятипалубники, Мы не должны называть их старомодными и претендовать на наше современное их видение как более правильное». Скорее, мы находимся на витке истории исполнительства, где хорошим тоном считается одно, а не другое. Но бог знает, как посмеются над сегодняшними трактовками баховской музыки внуки наших внуков. Неоклассики. Одним из людей, благодаря которым история вышла на этот виток, расставшись с романтизированным бахом, Явился немецкий композитор Пауль хиндемит 1895-1963 годы. Один из главных героев неоклассического течения 20 века. Отвергая музыкальный словарь романтиков, к 20 годам 20 -го века уже обвалившийся под собственным весом, Хиндемидт разрабатывает собственный музыкальный язык. Желание уйти от опиумных красот позднего романтизма было общим для многих композиторов того момента. Ранее мы грубо представляли его в виде альтернативы авангард или неоклассицизм. Индемид, безусловно, тяготевший к неоклассицизму, однако не занимался простым стилизаторством под баха Он сумел разработать совершенно новую, собственную технику сочинения музыки, не имеющую ничего общего с серийной техникой Шонберга. Музыка Баха была для него антидотом от романтизма, источником чистоты, чем-то ясным и крепким. царством, линий и структур, не эмоциям. Она была свободна от программности и нравилась Хендемиту тем, что пребывала в мире правил, на которые можно полагаться. Была исполнена тайн, головоломок, шифров и анаграмм. В немецком искусстве время между двумя мировыми войнами ознаменовано периодом так называемой «новой вещественности». Это понятие нельзя абсолютно точно перевести с немецкого, прилагательное, от которого оно образовано, может означать «деловой», «объективный», «разумный», «предметный». новое трезвомыслие или новая целесообразность была продиктована все тем же антиромантическим настроением, разлитым в послевоенном воздухе. Однако именно для Хиндемита призыв к рассудку формулировался как «обратно к Баху», вызвав к жизни особенный необорочный язык. Сама идея была не нова. Важнейшим предтечей Хиндемита был Ферручо Бузони, всемирно известный пианист, чуть менее известный как композитор, на три четверти итальянец, на одну, видим сильную, немец. Бузони представлял собой взрывоопасную смесь романтических и антиромантических воззрений. Родившийся в 1866 году, Встречавшийся с Брамсом, Листом и Антоном Рубинштейном, под конец жизни он не признавал программности, призывал вернуться к абсолютной музыке времен Баха и Моцарта, мечтал о возможностях микроинтервалов и электронной музыки. Бузони исповедовал целый ряд вполне романтических идей, например, так называемую «про-музыку», платоническую первостихию, которую невозможно услышать физически которая лежит в основе любого действия композитора или исполнителя, тем самым почти уравнивая их в статусе. Ведь один и другой занимаются ее несовершенным воспроизведением. Бузони же является автором знаменитого фортепианного переложения Баховской чуконы, массивной, симфонизированной, романтической до мозга костей. И все же интерес Бузони к Баху носит новый характер. Это не почтительное внимание к патриарху, а притяжение к чему-то, сулящему свободу и новизну. В 1907 году Бузони пишет книгу «Эскиз новой эстетики музыкального искусства», где настаивает на том, что для создания новой музыки необходимо уметь воспринять и использовать старую. А три года спустя создает фортепианную контрапунктическую фантазию получасовой оммаж Баху и искусству контрапункта. Эта музыка — причудливый гибрид романтического мелодизма и неоклассической игры в стиле, где он, в том числе, использует тему B.A.C.H, ту самую, что звучит в таинственной, так и недописанный Бахом, квадруппель фуги, последнем контрапункте искусства фуги. Бузони был великим аранжировщиком. По крайней мере, на сегодняшний день его оригинальные сочинения звучат не особенно часто, в отличие от транскрипций. Настолько, что Бах Бузони иногда воспринимается нами как двойная фамилия. Интересно, что не только страсть к контрапункту, не только некоторые черты барочного мышления, а сам по себе интерес к освоению уже существующего музыкального материала роднит Бузони, а за ним Хиндемита и других неоклассиков с Бахом. В одном из своих высказываний Густав Малер утверждает, что новизна тем не имела для Баха принципиального значения. Куда важнее было искусство аранжировки, интерпретация, инвенцию. Если в качестве итога Баховского пути рассматривать искусство фуги, где он более часа медитирует над различными способами работы с одной четырехтактной темой, то мысль Малера звучит более чем оправданной. Именно поэтому необарочность Хиндемита выразилась не просто в цитировании жанров и форм, ассоциирующихся с Бахом. Он писал прелюдии и фуги, сочинения для инструмента без сопровождения, кончерти Гросси, барочная разновидность инструментального концерта, но важнее другое. Одной из главных баховских черт для него была, видимо, именно эта изобретательность, а значит, способность музыки к постоянному омоложению. Хорошо темперированный рэк-тайм. Примечателен тон, в котором излагает собственную биографию 27-летний Хиндемит для музыкального фестиваля в Данауэшенгене в 1922 году. Я родился в Ханау в 1895 году. Занятие музыкой с 12-летнего возраста. В качестве скрипача, альтиста, пианиста и ударника я тщательно исследовал следующей музыкальной территории. Камерную музыку всех видов, Музыку для кинематографа, кафе, танцев, опереты, джазовых оркестров, а также военную музыку. С 1916 года я возглавляю Франкфуртский оркестр. Как композитор, я в основном являюсь автором сочинений, которые более меня не привлекают. Это камерная музыка для разнообразных ансамблей, песни и фортепианные пьесы. Также три одноактные оперы, которые, вероятно, останутся единственными, поскольку рост цен на рынке рукописей таков, что сейчас можно писать только малые партитуры. Хиндамид краток, ироничен, прямолинейен, слегка рисуется. Во многом этот же голос слышится в музыке, сочиненной им до начала 1920-х годов. Она очень эклектична. От экспрессионистских опусов до дерзкого экспериментаторства, от томного декаданса до пародийного брутализма. Стилистический поворот хиндемита к тому, что принято называть необарокко, происходит именно в первой половине 1920-х. Формируется узнаваемый линеарный, взвешенный по тону стиль. Он делает все большую ставку на контрапункт, появляется моторность, свойственная барокко. Романтическая экспрессия делается все суше. Однако для хиндемита это не неоклассическая игра, не эстетские каламбуры на ученом языке. Создавая сочинение вроде «Хорошо темперированного рэгтайма» 1921 год, который основан на доминорной фуге из «Хорошо темперированного клавира» и теме «Б, он фактически даже не руководствуется девизом «Обратно к Баху», но говорит «Бах — это я». В том же 1921 году он пишет, «Если бы Бах был жив сегодня, возможно, это он изобрел бы Шимми или, по крайней мере, ввел его в приличную музыку». Возможно, он опирался бы на тему из хорошо темперированного клавира, сочиненного композитором, который для него представлял бы Баха. Эти слова написаны приблизительно в одно и то же время с фортепианной сюитой 1922, представляющие собой барочную сюиту танцев, воскресшую в звуковых реалиях 1920-х — марш, рэктайм и шимми. Барочный мастер в предвоенной Германии. Хиндемит столкнулся с музыкой 18 века, будучи исполнителем-практиком, а начиная со второй половины 1920-х годов изучал старинные инструменты, теоретические трактаты о музыке, для чего параллельно занимался латынью и математикой, исследовал исполнительские практики барокко. В 1937 году он пишет первую часть знаменитой книги «Руководство по композиции». Это в буквальном смысле учебник по написанию музыки в трех частях с предельно доходчивыми инструкциями. Первая, посвященная матери композитора, содержит теорию, а две другие — практические упражнения в двух- и трехголосном контрапункте. Само понятие «руководство» заявляет о ремесленном, а не жреческом подходе к композиторскому делу. Это куда более присуще художнику XVIII века, чем XIX, и вместе с тем перекликается с нарочито деловым настроением 1920-х, с их новой вещественностью. Разумеется, в руководство по композиции Хиндемидт включает собственные разборы баховской музыки. Истоки идеи самоучителя для композитора кроются во взгляде на сочинительство, который Хиндемит развил, работая в Берлинской высшей школе музыки с 1927 года. Он приходит к выводу, что сочинению музыки нельзя обучиться. На первый взгляд, эта мысль должна была бы помешать созданию руководства. Однако именно она поспособствовала ему. Если вынести за скобки волшебство и иррациональную талантливость, которым все равно нельзя научить, то чему можно? Хиндемит решает придумать композиторский метод, который сводился бы к набору ясных, осуществимых и сочетающихся между собой инструкций. Качественный композиторский инструмент, который будет работать в любых руках, если он правильно собран и подключен. В дальнейшем идея музыки для использования, немецкая gebrauchs станет ассоциироваться с его именем неразрывно. Любовь Хиндемита к спланированности, системности и логике позволила ему заниматься музыкой в ремесленном ключе, как настоящему барочному мастеру. В разные периоды жизни он то ставит эксперименты с граммофонными записями, проигрывая их на разных скоростях, сводя и перезаписывая, то дает уроки для музыкантов-любителей в берлинском Нойкёльне, то ведет занятия по киномузыке, пишет элементарные пьесы для детей и начинающих, интересуется популярной музыкой и шумами, Например, партитура оперы «Новости дня» о жизни газетной редакции включала пишущую машинку. Когда в январе 1933 года национал-социалисты пришли к власти в Германии, Хендемидт начинает задаваться вопросами взаимодействия искусства и общества. Насколько художник может быть вовлечен в политику? Каким должен быть его ответ на требования дня? Несет ли он личную ответственность за искусство? В первые годы после становления Третьего Рейха Хиндемит пишет оперу «Художник Матис» на собственное либретто. Ее главным героем является Матис Грюневальд, немецкий художник конца 15-го, начала 16-го века, создатель Изенгеймского алтаря. Согласно сюжету оперы, он присоединяется к крестьянской войне, разочаровывается в ней и понимает, что тем самым предал искусство. Хиндемит был поразительно политически наивен. В 1934 году он хотел написать Адольфу Гитлеру письмо, в котором планировал пригласить его на свои занятия. Письмо вместе с либретто к художнику Матису должен был передать легендарный дирижер Вильгельмфурт Венглер, бывший у нацистов на хорошем счету. Однако этот план так и не был осуществлен. Вильгельмфурт Венглер является одним из лучших в истории исполнителей Вагнера и немецкой музыки в целом. Преемником вагнеровской традиции дирижирования, чрезвычайно романтической, глубоко субъективной, основанной на харизме и откровении. Стоит заметить, что это совершенно не по-хендемитовски. Дирижируя, Хендемит настаивал на незначительности дирижерской интерпретаторской роли, полагая, что чистота трактовки сводится к тому, чтобы скрупулезно воспроизводить верные ноты в верное время. А об остальном уже позаботился композитор. Фурт венглер хлопотавшись за художника Маттеса, сам стал символом унизительной, заведомо невыгодной игры, в которую вовлекает художника власть. Никогда не состояв нацистской партии, не делая тайны своего негативного отношения к гитлеровской власти и в 1934 году назвав Гитлера врагом рода человеческого, Сотрудничая с музыкантами, преданными анафеме в Третьем Рейхе, в первую очередь с Хиндемитом, для всего мира Фуртвенглер выглядел как олицетворение культурного престижа Рейха, возглавляя вначале Берлинскую оперу, а затем Оркестр Берлинской филармонии. Не по своей воле оставшись в Германии в конце 1935 года, он в дальнейшем дирижировал торжественными концертами в честь дня рождения Гитлера и музыкой, которая транслировалась на фронт для поднятия боевого духа армии, В результате, ассоциируясь в глазах всего мира с гитлеровской Германией настолько, что ряд важнейших музыкантов-евреев после войны отказывались сотрудничать с ним. Например, Владимир Горвиц и Артур Рубинштейн. Фуртвенглер был настолько втиснут в свою роль, с одной стороны, в гестапо было заведено дело на его имя, с другой, он находился на привилегированном положении, будучи включен в созданный Геббельсом список талантливых от Бога. лиц наиболее известных и лояльных режиму и освобожденных от фронтовой службы. Именно по просьбе Вильгельма Фуртвенглера Хиндемит написал на основе собственной оперы симфонию «Художник Матис». это музыка не авангардна почти до старомодности. Ее пуповина тянется прямиком в европейское музыкальное прошлое. Например, Хиндемит цитирует народные мелодии и средневековый хорал лауда «Лаудесион Сальватором». Более того, использует самые ортодоксальные структуры типа сонатной формы и оканчивает симфонию хоральной «Аллилуйя». Названный Геббельсом «музыкальным шарлатаном», Хендемитт, как и Шонберг, оказывается в числе деятелей дегенеративного искусства. В то время как его коллеги-евреи, преподававшие в Берлинской консерватории, теряют работу, большая часть сочинений Хендемита объявлена культурным большевизмом и запрещена. В результате чего он и сосредотачивается на теоретических изысканиях, создавая руководство по композиции. С октября 1936 года запрещено исполнение любых его сочинений. В марте 1937 года он увольняется из консерватории и впервые едет в США. Он приедет в Штаты еще дважды, прежде чем весной 1938 года переехать во французскую Швейцарию, а в феврале 1940 года окончательно перебраться в Америку. В следующий раз он приедет в Германию только в 1947 году.